Глава 8. Российская империя. Столица. Город Москва. Рикнан прибыл в столицу России простым пассажиром. После того, как многие эльвары стали учиться в этой стране, между ними стали летать регулярные пассажирские рейсы. Стоимость, конечно, была не но не даже для жителей среднего достатка. В Кайрвилле и Херсонесе специально дополнительно соорудили мощные станции подзарядки магических накопителей. За год число желающих Эльвар посетить Россию, как и жителей России посетить Африен, возросло настолько, что билеты приходилось покупать за несколько дней, а правители стран подумывали об увеличении числа рейсов. Сейчас они осуществлялись ежедневно и предполагалось спустить дополнительный раз в два или три дня. Это была первая причина, из-за которой начальник службы безопасности клана прилетел в Российскую империю. Вторая причина была намного серьезней. Что-то непонятное творилось во Фриене. А по сведениям, полученным от дипломатов, в России происходило нечто похожее. Более того, в других странах, разве что кроме одной, события тоже напоминали их собственные. И это было очень серьезно. Вышел из кареты он за несколько сот метров от Кремля, и это расстояние прошел пешком. Порадовался, что взял с собой теплые вещи, так как столицу России накрыл снегопад. «Получи!» — услышал он сзади детский голос. А в следующий миг ему в затылок ударил снежок и, рассыпавшись, полетел за шиворот. «Ой!» — вскрикнул тот же голос. Рикнан развернулся и увидел пятерых мальчишек, игравших в снежки, мимо которых он прошел минутой ранее. Было им не более десяти лет, и сейчас они застыли в атакующих позах. глядя на него раскрытыми глазами. Затем бросили свои снаряды и скрылись с глаз. Он же направился дальше. На входе в Кремль его не остановили, лишь внимательно осмотрели. Да еще и Эльвар почувствовал ментальное касание. Впрочем, натолкнувшись на защиту, ментальный маг не стал усиливать воздействие. Сам же Рикнан порадовался, что изделие супруги владыки и верховной жрицы является таким замечательным артефактом. который не только отражает атаку, но и дает почувствовать его наподобие ментального мага. На входе в здание внутренней службы безопасности его попросили назвать имя и задали вопрос о причине визита. Услышав имя своего начальника, они пропустили его, один мужчина проводил до кабинета. Увидев посетителя, Александр Андреевич поднялся со стула и направился навстречу. «Какими судьбами?» – спросил он, пожимая протянутую руку. «Серьезными». ответил Эльвар. И по его тону граф понял, что дело, приведшее сюда начальника службы безопасности правящего клана, действительно серьезное. «Присаживайтесь». И когда они оба расселись, продолжил. «Слушаю вас. У нас в стране произошел раскол на две фракции. Одна поддерживает владыку, вторая выступает за его смещение. Мои агенты потратили полгода на то, чтобы определить, кто за всем этим стоит». Все дело в том, что они никого не выдвигали в качестве нового владыки, а это неправильно, так не должно быть. Больше всего это напоминало ожидания. Мы только пару месяцев назад напали на след, и тянется он к союзу племен и их богу. К сожалению, нить оборвалась, и надежных доказательств у нас нет. Но даже в случае наличия прямых доказательств, наши действия по нейтрализации привели бы к гражданской войне. Все, на что можно рассчитывать, Это вернуть роды, которые последними примкнули к ним. Еще, по данным моей разведки, и во Франкийском королевстве, и в Дойчландии, и даже в Вальхале происходит то же самое. Да и в вашей стране тоже. Может быть, у вас есть какие-то сведения? И прежде всего о том, как найти источник и уничтожить его? Наши жрицы осмотрели всю столицу, но ничего не нашли и не почувствовали. А искать по всему Африену очень долго. Если он находится не в городе, то найти его практически невозможно. «К сожалению, по этому поводу ничего не могу сказать», — развел руками граф Вяземский. «Но мы совершенно точно знаем, что происходящее у нас связано с Британской империей. Наши нити ведут именно туда». «Очень интересно», — медленно произнес Рикнан, что-то обдумывая. «Это единственная страна, где подобного не происходит». Я не считаю страны Юга Африки, Малайзии и Австралии, где и государств-то как таковых нет. Точнее, в Британии тоже что-то происходит. Много недовольных, но раскола нет. Да, это может показаться странным, но в джунглях тоже раскол. С одной стороны Жулькена, а вот их врагов так никто и не сумел увидеть. Если бы эти летающие ящеры еще не нападали на наших рейнджеров. договориться с ними смогли только дочь владыки со своим мужем. А с этого момента подробнее. И начальник службы безопасности клана Древний Лес рассказал известные факты. Граф был крайне изумлен тем, что остров, который принадлежит молодой чете, охраняют эти существа. И в очередной раз пожалел, что у цесаревны с этим молодым человеком ничего не получилось. Правда, все еще может произойти. Ведь они очень дружны. Вот только аристократия не примет этого. С другой стороны, пока не разрешится эта конфронтация, сообщать о том, что до императора жива, ни в коем случае нельзя. Два главы соответствующих служб обсудили взаимодействие и меры в случае начала гражданской войны как в какой-то одной стране, так и в обеих сразу. В этом плане в России дела обстояли намного лучше, так как в Сибири находилось больше территорий, которые принадлежали поддерживающим императора аристократам. У Эльвар с этим было хуже. так как клановые земли были раскиданы в шахматном порядке, и лишь в районе столицы три соседствующих клана создавали своеобразный оплот владыки. На выработку стратегии понадобилось три дня, на протяжении которых обоим мужчинам приходилось работать не покладая рук, поскольку предоставлять эту информацию другим лицам не хотел ни один, ни второй. Британская империя. Столица. Город Лондон. Первые две недели пребывания в столице Британии – бранчих потратил на поиски пропавшей вещи так и бродил по улицам лондона находясь в жреческом трансе но все попытки оказались тщетны на следующем этапе он хотел приблизиться к королевскому дому чтобы узнать побольше о пропавшей вещи и о том кто ее мог украсть начать решил с музея он три дня подряд ходил в него внимательно рассматривая выставленные там вещи в трех из них он почувствовал отклик но понять не сумел Да и действовал он очень осторожно. А вот на четвертый день к нему подошел мужчина лет сорока. Смотрю, вы тоже страстный любитель древностей. Обратился он к Бранчиху. Не то чтобы страстный, просто работа была связана с поиском. Ответил жрец. Вы искатель сокровищ? Немного удивленно спросил мужчина. Зная, что индейцы не занимаются такими вещами. Не совсем так. Я искал украденные вещи. Правда, было это очень давно. Они поговорили всего минут 15. Бранчих рассказал парочку историй о поисках украденных вещей. Обе были реальными. Вот только поиском занимался не он, а совсем другой индеец, который на самом деле специализировался на подобном. Он еще один раз посетил музей, рассматривая те три вещи, в которых таилась непонятная ему сила, и попытался понять их суть. Но, не будучи магом, так и не сумел ничего выяснить. а жреческого знания было недостаточно к нему подошли спустя неделю когда он просто прогуливался по берегу темзы два человека представившись работниками службы безопасности попросили следовать за ними наконец то подумал он привели его в здание соответствующие службы а потом началась беседа для жреца не составляло труда прочитать поверхностные мысли допрашивающего его человека ключ помогал ему в этом очень сильно ставя на одну ступеньку с сильнейшими ментальными магами мира. И это несмотря на наличие у того специального амулета. Действовать более капитально он не хотел, прекрасно осознавая свое неумение, а ему необходимо стать другом короны. И уж совсем легко давалось легкое ментальное воздействие, чтобы расположить собеседника к себе и убедить его в своей полезности. Он объяснял этот эффект той непонятной дымкой, связанной с его господином. А еще спустя два дня его пригласили во дворец, где с ним разговаривал герцог Бикингем, занимающий пост советника королевы. «Уважаемый Бранчах, у меня есть к вам предложение, связанное с вашей работой. Я понимаю, что вы давно подобными вещами не занимаетесь, но наши специалисты, увы, не могут справиться с заданием. Всем, чем могу, постараюсь помочь», ответил жрец, в душе радуясь подобному повороту событий. Он уже знал, о чем пойдет речь. но не обещаю справиться быстро сами понимаете он показал на себя как бы говоря что уже далеко не молод и сил у него совсем немного чтобы с утра до вечера бегать в поисках утраченного он попросил описать вещь, но герцог сделал проще положил перед ним ее рисунок у жреца даже задрожали руки когда он увидел посередине простой пластины восьмиугольник подходящий по размеру к ключу более того имелось даже три небольших выпуклсти. скорее даже небольших штыря, как раз под отверстие. Чтобы скрыть свое состояние, он некоторое время рассматривал рисунок на столе, и только когда унилась дрожь, взял его в руки. «Я согласен», — произнес он. Но начать желательно с мест хранения, и хотелось бы подробного рассказа. Герцог кивнул и сказал, чтобы он следовал за ним. Шли они недолго, и вскоре жрец попал в святая святых королевской магической сокровищницы. Стоило ему войти в жреческий транс, как он отчетливо ощутил силу супаича. Да, вещь находилась в этом помещении достаточно долго, поэтому оно пропиталось ее эманациями, и даже месячное отсутствие не убрало следы. В углу, где та хранилась, они были особенно ощутимы, так что Бранчих даже сумел распознать некоторые нюансы. Он сам не мог толком объяснить их, но был абсолютно уверен, что сейчас сможет почувствовать ее на значительно большем расстоянии. А раз так, то существует немалая вероятность, что сбежавший профессор оставит следы, если задержится в каком-нибудь месте достаточно долго. «У ваших людей наверняка имеется список мест, где вор мог появиться», задал он вопрос, уже зная ответ. «Разумеется, мои люди вам предоставят его, а также сообщат всю известную им информацию, и, естественно, будут вас сопровождать». чтобы ни у кого не возникало лишних подозрений. А со следующего дня Бранчих начал поиски артефакта, который его господин называл замком. Российская империя. Город Новосибирск. рай лови!» — крикнула Айвинель, бросив мне очередную головоломку. В данный момент я передвигался над пропастью, стараясь собрать кубик новым способом. Я еще не до конца это сделал, когда эльфийка решила сменить головоломку. оказывается у эльвар достаточно много подобных вещей поскольку сто лет назад в их государстве существовала мода на придумывание онах к сожалению мы только две недели назад смогли нормально заняться повышением моего уровня происходило это так я ходил по припорошенному снегом бревну перекинутому через пропасть крутя в руках головоломку а ай витаэль периодически бросали мне другую даже если я не успел решить предыдущую к слову Пять эльфийских штучек я успел разгадать в самом начале, и после этого они не давали мне доводить решение до конца, причем девушка и женщина находились с разных сторон. На этот раз я получил головоломку из пяти разных фигур, четыре из которых висели на одной. Решение было два. Первое, их надо преобразовать в цепочку. Второе, из них надо сложить узор. Причем осуществлять это надо хитрыми продеваниями их друг в друга. Я развернулся и направился к Таэль, но что-то зацепило мой взгляд со стороны Айви. Я чуть повернулся, пропуская снежок рядом с собой. И тут же другая эльварка поддержала ее. И вот тут-то мне пришлось непросто. Я продолжал идти, решая загадку, и уворачивался от белых снарядов. Я просчитывал, куда надо поставить ногу, чтобы не упасть в пропасть. Думал, как же разъединить эти фигуры, чтобы они висели друг на дружке. Да еще надо было просчитать с траектории полетов снежков. А эльфийки постепенно наращивали темп стрельбы. Мне становилось все сложнее и сложнее. Появились попадания. Но они и не думали уменьшать скорость. Я уже не успевал по их микродвижениям кистей, предплечий и плеч просчитывать все. Попадания пошли и в лицо, и за шиворот снег уже попал. Вот и в макушку получил снаряд. И тут что-то случилось. Это напоминало озарение или вспышку разума. Восприятие мое шагнуло дальше, и теперь я подмечал значительно больше всего, не только связанного с нами тремя, но я видел окружающую обстановку в мельчайших подробностях. Я раньше думал, что все замечаю. Так вот теперь могу сказать с уверенностью, что это было не так. В данный момент я замечал даже малейшее шевеление не только ветвей, но и иголок хвойных деревьев. Даже в движениях Айвенель и Таэль я замечал больше нюансов, хотя до этого они являлись приоритетными целями наблюдения. Но кроме этого было и другое. Мой мозг заработал с такой скоростью, что, казалось, я позаимствовал для мыслительных процессов еще минимум парочку. Мне теперь не составляло труда просчитать все. Я сразу же понял, что мое тело еще не готово действовать со скоростью подстать мыслям. поэтому придется усиленно работать над этим компонентом. Сейчас же я заранее занимал такое положение, что попасть в меня не могли. Часто наклонялся, скручивался и прогибался, чтобы избежать попадания. Я просто наяву видел будущие траектории полета. Интересное происходило и с головоломкой. Частью сознания я видел ее в трехмерном пространстве, где вместо линий стрелками обозначалось, как надо действовать. Причем, что интересно, Если я менял какое-то движение, то мгновенно происходила смена дальнейших действий. Но еще интереснее был тот момент, что в этой пространственной схеме я мог одновременно поддерживать три различных варианта действий. И сам же чувствовал, что это не предел. Когда я решил головоломку, почувствовал нарастание усталости. Поэтому поспешил покинуть бревно. Стоило мне ступить на землю, как у меня на шее повисла Айви. «У тебя получилось! Получилось! Получилось!» Затараторила она мне в ухо. К нам подошла Таэль и задала вопрос. «Я правильно заметила, что ты заранее становился так, чтобы в тебя не попали? Ты раньше это делал, но мне удавалось тебя обманывать, а сейчас я просто не успевала. Думаю, что если бы отсутствовала необходимость лепить снежки, то попала бы. Сейчас да», — кивнул я телохранительница. «Тело еще не готово действовать на таких скоростях». Мы сидели в гостиной и обсуждали наряды для новогоднего бала. Точнее, Айвинель с соревной занимались этим делом, решая, кто в чем пойдет, чтобы находиться в едином образе. Таэль с графиней Шуваловой обсуждали что-то свое, телохранительское. Я же, прикрыв глаза, ушел в глубины своего сознания и перестраивал защиту на ячеистую. Удивительно, но слова родителей, говоривших, что у нас все зависит от состояния мозга, я воспринимал как-то по-детски, что ли. Я просто не имел понятия, насколько организм демонов зависит от уровня развития мозга У людей, ильвари, да и у колвари тоже все примерно одинаково. А мы в этом вопросе отличаемся существенно. После перестройки мозга, когда я перешел на второй уровень горса, прошла всего пара недель, а я уже могу из сплошной стены выделить ячейку. До этого у меня не получалось, как бы я ни старался. И даже причину понять никак не мог. Просто не получалось. Почувствовал зов и даже смог определить, от кого. Тоже новая способность, появившаяся в последнее время. «Райш, идем на тренировку». Увидев, что я открыл глаза, сказала Таэль. После повышения моего уровня, женщина серьезно взялась за мое обучение боевым умением. Мы каждый день тренировались во дворе. Вот и сейчас тоже. Она с мечами, а я должен работать без оружия. Мир привычно стал более полным. И началась тренировка. «Райш», – недовольно сказала женщина. Ты пытаешься заранее выставить тело, как это делал ранее, но опытный воин сумеет изменить направление удара. Ведь при таких скоростях уклонение это миллиметры, максимум сантиметр. И чем меньше оружия, тем легче это сделать. Тебе очень повезло, что там. Она сделала ударение на слове «там», чтобы я понял, что она имела в виду. Твой противник работал двусторонней глефой, иначе он убил бы тебя очень быстро. Я мечами тебя достаю. А против ножей или кинжалов у тебя нет никаких шансов. Смотри. И она вложила в ножны мечи, обнажив два коротких клинка. Снова началась тренировка. И вот теперь я полностью осознал, что Таэль права. Я видел направление ее удара. На автомате выстраивал свое тело так, чтобы удар прошел мимо. Видел изменение ее удара. Сдвигался чуть в сторону и получал удар. Поскольку в последний момент она снова сумела чуть сдвинуть нож. Действительно. С мечами у нее не всегда получалось, но с ножами я всего несколько раз смог уйти от атаки. В результате я стоял весь в порезах, накладывая на себя целительские чары. — А ты тоже идешь к моему брату? — услышал я из-за забора голос Алинки. — Или Кайве? — А здесь живет твой брат? — раздался знакомый женский голос. Во двор вошли Алина и Ксения Александровна, дочь графа Вяземского. Первая тут же бросилась ко мне, но остановилась, широко раскрыв глаза. поскольку увидела пятна крови на моей тренировочной одежде. И возмущенно посмотрела на Таэль, которая с невозмутимым видом ответила ей улыбкой. Графиня попросила приватного разговора и совсем не удивилась, когда в кабинет, кроме меня, вошли еще Айвинель и Таэль. «Во-первых, хочу поблагодарить за письмо», — начала она. «Благодаря ему мы сумели отследить некоторые связи. И сейчас я к тебе по делу. Дело в том, что в одном месте будет проходить встреча, где соберутся иностранные агенты, и некоторые из наших аристократов. Встреча очень важная, и по сведениям, в охрану будет включен сильный ментальный маг. Наши нас интересуют постольку поскольку, а вот иностранцев необходимо взять живыми. Твоей задачей является провести нашу специальную группу через всю охрану, сможешь? Задействовать князя Воронцова или еще кого-то нельзя, поскольку за ними установлено такое наблюдение, что надолго уйти из их поля зрения невозможно. За тобой тоже следят, но не так тщательно. Очень интересное предложение. Я почувствовал эмоцию жены, которая означала что-то вроде «я против, но ты ведь все равно пойдешь». Если бы это было раньше, то, наверное, отказался. Но сейчас мне хотелось проверить свои новые возможности. Согласен. Куда и когда надо ехать? Екатеринбург. Сейчас. Пойду готовиться. Айвенель встала и направилась к выходу. Подготовка девушки и женщины вылилась в то, что после нее отличить их от человеческих женщин было очень непросто. Разве что цвет глаз выдавал. Хотя и среди людей встречались с таким. Кстати, графиня принимала самое активное участие в этом действии. В дирижабли мы летели в отдельном помещении, куда попали еще до официальной посадки. По пути я занимался перестройкой своей защиты и хочу сказать, что успел ее сделать. В целом я рассчитывал, что закончу дня через два, но пришлось постараться. По прилете выходили мы уже после того, как дирижабль переместился на место стоянки. На подготовку у нас не было времени, так как уже сегодня вечером должна состояться встреча. Интересующий нас дом находился на окраине города, и, со слов графини, путей отхода из него было несколько, уже подготовленных. Наблюдение за домом велось только с большого расстояния при помощи биноклей Днем к нему подошла только одна группа из четырех человек но сколько их там на самом деле неизвестно так как ночью могло пройти сколько угодно здесь тоже лежал снег поэтому нам выдали специальную одежду белого цвета группа уже находится в ближайшем доме куда мы сейчас направлялись пешком забирались мы в дом через открытое окно когда я очутился в холле то увидел как молодая женщина старательно изображала из себя старушку подходя к окнам И закрывая шторы, имитирует хозяйку, подсказала графиня. Я не стал дожидаться окончания процедуры, а удобно устроившись в кресле, ушел в глубины моего сознания. Моя ментальная чувствительность составляла всего 15 метров, чего было очень мало, учитывая, что дом находился на расстоянии в полсотни. Поэтому пришлось выйти на улицу и снова не через дверь. Меня охватил какой-то азарт, когда я медленно ползком перебирался поближе к ограждению. И тут я увидел, как от интересующего нас дома разошлась сканирующая сеть. И была она очень сложная, что странно. Скорее всего, кроме непосредственно осмотра, она предназначалась еще для чего-то. И перекрывала она почти всю соседскую территорию. Я медленно направился вдоль забора, запоминая места нахождения людей. Когда возвращался, промок уже очень сильно. Переодеваться не стал, а сразу показал на карте места, где находились люди. И еще мне кажется, что два человека спрятались здесь и здесь. Там что-то мне не понравилось. Но моей чувствительности недостаточно, чтобы определить точно. А сканирующую сеть я не умею делать. Возможно, те, кто там сидят, прикрыты сильным амулетом. И, кстати, ментальный маг у них очень сильный. Я с ним не справлюсь. Просматривает он каждые полторы минуты. Так что вы должны уложиться в это время. О начале я скажу. Девушка посмотрела на сурового вида мужчину. Тот некоторое время рассматривал пометки, затем кивнул. «Сделаем». Переодевшись, я снова полез на улицу. Но теперь в сопровождении специальной группы службы безопасности. Когда прошла волна, я хлопнул двоих находящихся рядом по плечам. Мне показалось, что взорвался снег, так как они мгновенно очутились в воздухе. На этом моя миссия закончилась. Но интересно же... Я увидел, как изменились ментальные поля людей, когда их убивали. Хотел уйти, как вдруг увидел атакующую технику ментального мага, больше всего похожую на одновременный бросок десятка копий. Очнулся от того, что Таэль силком подняла меня на ноги. Да, тихо взять иностранных агентов не получилось. Нам не дали досмотреть все до конца, а отвезли прямиком в гостиницу. На следующий день мы вернулись домой. Вот и новогодний бал «Маскарад». Мы с Эйвенель изображали красавицу и чудовище. Понятное дело, что в качестве последнего выступал я. Я был в каком-то черном лохматом костюме. А вот эльфийка выглядела почти собой, только нанесла грим, чтобы стать больше похожей на людей. Цесаревна выбрала костюм Бабы-Яги, а ее верная телохранительница стала русалкой. Таэль со своим князем стали Золушкой и Шутом. Веселились мы от души, Организаторы придумали множество разных конкурсов и три совсем коротких театральных представления, очень смешных. Потом начался непосредственно бал. Я, как всегда, попытался отстраниться, но когда меня пригласила Баба Яга, не устоял. Я танцевать не умел. Цесаревна очень умело имитировала старушку, так что к концу танца, глядя на нас, хохотали все присутствующие. Во время следующего танца пустили по полу нечто белое, что я принял сначала за пожар. Но это оказался какой-то безопасный газ. Затем притушили основное освещение, а на этот туман направили фонари разных цветов. Получилось очень красиво. Я почувствовал очень сильное желание Айвис танцевать там. Поэтому и пригласил ее на танец. Мы под медленную музыку начали свой танец. Из-за моего неумения передвигались мы медленно, зато были очень счастливы. Куда-то ушли остальные пары. Исчезли все звуки, кроме музыки. а я прижимал родную эльварку все сильнее и сильнее клубы газа стали подниматься все выше и выше оставив только головы танцующих друг к другу мы потянулись одновременно и наши губы соприкоснулись в поцелуй как всегда я испытал удивительное чувство чего то прекрасного передал его своей любимой получив аналогичный ответ от нее мы почти остановились наслаждаясь друг другом и от нахлынувших чувств закружилась голова Российская империя. Город Новосибирск. Школа прикладной магии. Таэль расхаживала во дворе школы в плохом настроении, понять которое не могла. Поначалу подумала, что это нехорошие предчувствия. Но все было немного по-другому. Пару десятков шагов она анализировала их, приходя к выводу, что это все-таки так и есть. Остановившись, она посмотрела на здание, где веселились студенты. Нахлынувшая волна чего-то необратимого заставила ее сделать несколько шагов вперед, как вдруг рядом раздался знакомый голос. «Быстро за мной!» И артист скрылся из глаз. «Что?» Догнав мужчину, спросила эльфийка. «Ваши!» Ответил он, огибая здание. «Одного поймал, но сразу разговорить не получилось. Пришлось применять препарат, который на вас действует с замедлением. Их цель — похищение принцессы и ее мужа. Может, успеем?» но они не успели. Дверь, через которую предусматривался отход, была открыта. Таэль хотела было рвануться внутрь, но мужчина остановил ее и, крикнув «за мной», побежал к выходу из школы. Извозчика нашли быстро. «Восточная улица и по ней до конца!» — крикнул артист. «Как можно быстрее!» Но, видать, передумав, сам запрыгнул на козлы. И они полетели по городу к одному ему известной цели. За городом они проехали совсем немного. А затем побежали по снегу, переходя в боевой режим. Встретили их метров через 300. При виде пятерки фигур у мужчины словно по волшебству появилось два коротких клинка, больше всего напоминающих прямые кинжалы. Обмен магическими ударами не принес никакого результата, а затем они схватились на холодном оружии. И артист, и Таэль понимали, что обойти или убежать не удастся. Поэтому надо было как можно скорее их нейтрализовать. мужчина еще удивился что встретила их пятерка эльфов хотя женщин у них было больше из за чего в любой сфере был перекос первый же обмен ударами показал что мастерство противников находится на очень высоком уровне на него насели двое воинов а вот женщине достались трое ему сложно было сражаться так как из за длины своего оружия он не мог эффективно атаковать он мягко отвел удар одного сумев этим действием перекрыть атаку второго и сблизился с первым противником, целясь в шею. Но тот сумел извернуться и отклонился, уйдя с линии атаки. А сам артист почувствовал, как ему обожгло плечо. Крутанувшись вокруг своей оси, он отразил новую двойную атаку. Да, оружие у этих эльфов было сильной магической составляющей, если сумело пробить его защиту. Владел он оружием на высоком уровне. Но это все-таки не являлось его основным навыком. А вот у эльфийки дела обстояли значительно лучше, поскольку боевое умение было одним из основных. Ее женская пара преодолевала сопротивление защиты, и уже один противник лежал на снегу с пробитой грудью. Кто-то атаковал ее магией, но молния благополучно растворилась в ее защите. Зато она отошла от артиста на безопасное расстояние и быстро применила заклинание замедляющей сети, показанное Райшем. В течение пары мгновений ее противники были убиты, И она мгновенно атаковала наседавших на мужчину. Агент Графа защищался удачно и успевал замечать все вокруг. Поэтому видел эффект от заклинания. И когда эльфийка приблизилась, он отпрыгнул как можно дальше, выходя за пределы действия заклинания. Не успели последние враги упасть на землю, как он побежал дальше. Там метров через 500 дирижабль. Но они не успели совсем чуть-чуть. Когда появились на поляне, заметили, как тот набирал высоту. Таэль атаковала магией, но на борту находился свой маг, отразивший ее атаки. Вернувшись к убитым Эльварам, Таэль внимательно осмотрела их, но никаких признаков принадлежности Радам не нашла. Такого провала она простить себе не могла, и пусть на территории школы за безопасность отвечает ее охрана, это не умоляло ее вины. Ведь предчувствия же были! Она не знала, долетит ли магический вестник до Африена, но на всякий случай сотворила его, вложив как можно больше энергии. российская империя безымянный дирижабль ушли но пятерку жериана потеряли доложил уже немолодой эльвар своему соплеменнику стоящему в рубке с надменным выражением на лице поморщившись про себя Уильян посмотрел на бесчувственные тела дочери владыки и ее мужа теперь у них будет отличный аргумент чтобы убедить правителя отказаться от трона подготовка операции вылилась в огромную сумму но она того стоила И сколько же комбинаций можно придумать? Возможно, простое отречение в его пользу. А можно взять принцессу себе в жены, предварительно убив этого полукровку. Хотя нет. Судя по всему, принцесса очень влюблена в него. Поэтому надо просто пригрозить убийством, чтобы она стала сговорчивей. А после того, как стану владыкой, она умрет от неизвестной болезни. Об этом есть кому побеспокоиться. Сейчас же главной задачей было покинуть пределы России. Потом еще предстоит спор с соратниками. Некоторые из них хотят устроить показательную казнь. Уходить на юг нельзя. Он совершенно точно знал, что там незаметно не пролететь. И русские, и китайцы эту часть территории патрулируют очень плотно. Поэтому был подготовлен путь отхода на восток, где в одном месте находились накопители для замены. Да и охранялась восточная граница значительно хуже. «Принцессу в каюту! А этого?» Он с отвращением посмотрел на парня. В карцер. Держать его под влиянием сонного дурмана. Но не переусердствуйте. Он мне пока нужен в здравом уме. Как он и предполагал, Российскую империю они покинули без проблем. И теперь им предстояло обойти Ниппон, встретиться с клановым дирижаблем, пересесть на него, а этот затопить. японские пираты», – доложил ему наблюдатель, – двигаются с севера на перехват. «Поворачиваем на юг». отдал он приказ вступать в бой он не хотел хотя за себя постоять они могли но не хватало еще чтобы операция сорвалась из за каких то бандитов прямо по курсу еще один пират доложил другой наблюдатель уйти от боя не удалось появившийся спереди дирижабль превосходил размерами их собственные раза в два и он был готов к бою из открытых портов ударили пушки дирижабль содрогнулся от попаданий а уелиан Поразился меткостью стрельбы. Защита была отключена, чтобы увеличить скорость. А активировать ее не успели. Да и не ожидали от пиратов такой точности. Завязался бой. Продержались Эльвары полчаса. Но против двух дирижаблей огневой мощи явно не хватало. Не спасли положение и маги, одним из которых был он сам. На большом дирижабле тоже находился неплохой чародей. Меньший дирижабль они уничтожили. Даже сумели повредить большой. но на этом их успехи закончились, и они стали падать. Приводнились, но не успели прийти в себя после падения, как к ним спустилась абордажная команда пиратов, имеющих большой опыт в подобных делах.